Глава двадцать вторая. Ранним утром я пробиралась к себе в комнату с подозрением, оглядываясь по сторонам. Еще не хватало, чтобы кто-то видел, откуда я шла. А именно, из личных покоев Дериона Инферно. Тогда моей репутации точно конец. Впрочем, о чем это я? Я и так конец, учитывая, что эту ночь я провела с тремя мужчинами. То есть, не с мужчинами, конечно, а с двумя драконами и одним дроу. По сути дела, это не меняло. А теперь один из них, мой декан, стремительно шел впереди, всем своим видом показывая, как ему надоело со мной возиться. Хмыкнув, я чуть ускорила шаг, кутаясь в черную ученическую мантию. Вчера ночью, когда инферно навис надо мной, требуя рассказать всю правду, я призналась лишь в том, что знаю пропавших Ториан и Блейз. Откуда? Да все просто, господин ректор. Вы же сами посадили меня разбирать письма бывшего секретаря. Вот я и разбирала. Тщательно. Очень-очень. Каюсь, одним глазком заглянула в чужое письмо. Или двумя, или... В общем, заглянула, прочитала и выводы сделала. А когда пропала Альва, сделала их снова. Почему? Ну, потому что все версии, выдвигаемые однокурсниками, показались мне несостоятельными. Мы с Минди ее точно не гнобили. Учеба у нас только началась, и профессора не такие уж злобные, упор. Тут мне пришлось резко замолчать, наткнувшись на предупреждающий взгляд дракона. «Ну а что? Ну а то, что в разврате в мужском общежитии альву участие не принимала, я точно знаю». «Откуда?» Глаза дракона подозрительно сузились, стоило мне сделать подобное заявление. «Она не такая», — уверенно заявила я. Дракон в ответ лишь скептически выгнул красивую бровь, как будто понятие «такая» и «не такая», Его изрядно рассмешили, или их легко было при желании поменять местами. Я думала, на этом он меня отпустит, но не тут-то было. В покое вошли новые действующие лица, увидев которые мне захотелось слиться с обивкой дивана. Она была как раз черная, как и мое развратное кружевное платье. Что Раус Саркан и мой декан Харрел вот подумают обо мне? Полный кошмар. Декан боевиков прошелся по мне цепким сканирующим взглядом, переведя его на инферно. Ничего не сказал, лишь многозначительно усмехнулся. Лицо Дро осталось бесстрастным, как будто нахождение молоденькой адептки в покоях ректора ночью было обыденным делом. А может, так оно и есть, им не привыкать? Харл, мне нужна твоя помощь. Едва заметный кивок на меня. Все трое впились в меня горячим взглядом. Золотистый, бирюзовый, черный. Жутковато. Я попыталась двинуться в сторону, чтобы сбежать. Но кто бы мне дал. Пришлось в ответ тоже смотреть на них. Надеюсь, что с вызовом, а не как загнанная в уголом трусливая мышь. Или все же как? Да что им всем от меня нужно? Почему они так долго молчат? Феноменально. Наконец изреб в своей привычной, холодной, равнодушной манере Дроу. Она не поддается воздействию. Абсолютно. Что? Я переводила взгляд с одного на другого. «Ментальная магия дроны меня не действует. Серьезно?» «Интересная девочка». Саркан ухмыльнулся в своей привычной манере. «Уберите эту вашу улыбку до ушей, Блейс. Мы что-нибудь придумаем». Процедил ректор, глядя на мое довольное лицо. «Мне кажется, или он зол? Не нравится, когда что-то может пойти не по твоему плану? Да, дракон?» «А пока не болтайте о пропажах адепток, как и о том, что на вас напали». Я разберусь совсем сам. Обещаю. Прозвучало так, что я чего-то сразу ему поверила. Вот только обрадовалась рано. Потому что следующие же слова дракона выбили меня из колеи. Думаю, родовой магической клятвой с вас будет достаточно. Вот теперь мне точно конец. Если он увидит лунную драконицу, сорвавшуюся с моих пальцев, сразу поймет, что я самозванка. Я силилась что-то сказать и не могла. Да нечего было говорить. Не было ни единой причины отказаться от клятвы. Для драконов она была обыденным делом. Я и сама, бывало, приносила ее по пару раз в день. Что может быть проще, чем сказать слово «клянусь», подтвердив его только и собственной магии? Я... не... Не испытывайте мое терпение, Блейз. Я жду. Что же делать? Может притвориться, что голова еще кружится и отложить неизбежное? «Блэйс!» Дракон буквально прорычал мое имя, опасно сужая глаза с вертикальными зрачками и наклоняясь вперед. Разительная перемена с тем, что было, когда я очнулась. Впрочем, нет, об этом вообще лучше не вспоминать. Под тремя парами пронзительных нечеловеческих глаз я медленно подняла дрожащую руку. «Я не буду никому рассказывать о том, что узнала. И о сегодняшнем происшествии тоже». На мгновение я запнулась, собираясь с мыслями, обращаясь к своей новой силе теневой драконице. Быть может, получится показать ее? Клянусь. Я завороженно наблюдала, как в воздухе передо мной материализовалась крошечная драконица. Серебристая или нет? Я облегченно вздохнула, увидев, что на миг показавшееся серебро быстро сменила серая краска. Перевела взгляд на инферно. Заметил или нет метаморфозу с окрасом? Выражение лица дракона было бесстрастным. Взгляд непроницаемым. И все же мне показалось, что на миг в золотистых глазах промелькнуло разочарование. Посмотрела на безмолвно застывшего дрос с черными, как сама ночь, глазами. Он явно ничего необычного не заметил. Мазнула взглядом по саркану и быстро опустила глаза, чтобы не выдать себя. Ядовитый дракон, прислонившись плечом к косяку и засунув руки в карманы брюк, незаметно мне подмигнул. — Он что, только что прикрыл меня? — Серьезно? Я как раз успела принять душ и переодеться в просторное удобное платье, что захватила из дома, когда в комнату вошла Миндия. И одного взгляда на ее счастливое лицо было достаточно, чтобы понять, у них с Рексом все хорошо. «Привет». Подруга прошла на свою половину комнаты и плюхнулась на кровать, явно витая в ванильно-розовых облаках. «Тебя можно поздравить?» Я невольно улыбнулась. «Да, теперь мы официально пара. И не сердись, Рона». Я провела ночь в его комнате. Но ты не подумай, между нами ничего такого не было. К концу речи подруга совсем стушевалась и поспешила перевести разговор на другую тему. «А ты вчера рано легла спать, да?» «Рано? Да я вообще не ложилась. Вот только рассказать подруге всего не могла, и заклятвая. Пришлось ограничиться общими фразами, внутренне терзаясь от того, что у меня от нее появились какие-то тайны. «Ой, у меня же есть для тебя подарок в честь зимних праздников». Мы только что доставились посыльным!» Подруга протягивала мне красивый пакет. «Открывай!» В пакете обнаружилось то самое голубое шелковое платье, что мне так понравилось в лавке. Вот чтобы посыльному не привезти его вчера, тогда бы я избежала позора. В любом случае, я горячо поблагодарила Минди. «У меня тоже кое-что для тебя есть». Улыбаясь, я протянула ей янтарную заколку цвет глаз, купленную в городе. Предлагаю позавтракать, а потом заскочить в библиотеку. Мне нужно увидеть мэтра Финкина. Согласна. Через пару часов мы стояли в огромной академической библиотеке, в этот субботний день абсолютно пустой. Многие адепты еще отсыпались после балла, пользуясь тем, что сегодня выходной. Другие предпочли выехать в город, где открылись зимняя ярмарка и каток. Пока подруга с Рексом о чем-то тихо шептались, усевшись за дальний столик, я разговаривала с мэтром Финкином, «Библиотекарем». «Весьма неожиданно, Блэйс». Пожилой дракон рассматривал мой подарок. Мерцающую нить для бороды с серебряным колокольчиком, но я видела, что он очень доволен. Адепты не часто одаривали его вниманием. В отличие от нас, Минди, мы здесь за последние недели буквально прописались. «Ну раз уж вы сделали мне подарок, видимо, я должен что-то подарить вам в ответ». И несмотря на мои слабые протесты, Мэтт раскрылся в подсобке, велев ждать его здесь. Стояло около библиотекарской стойки, я вновь и вновь прокручивала в голове события сегодняшней ночи. Кого именно я видела в холле? Лица под капюшоном было не разглядеть. А жаль. Что он делал? Зачем подходил к книге? Кто на меня напал? Он или кто-то другой? С чего вдруг Саркан прикрыл меня? И чем это будет грозить? Столько вопросов. И главный... Если лорд Инферно прав, и меня хотели похитить, у похитителя был четкий план, куда меня нести, ведь в любой момент в холл могли войти другие адепты или преподаватели. «Там рядом подземелье», — подумала я и зябко придернула плечами, хотя в библиотеке было довольно тепло. Веном и Табрис тоже искали именно в подземельях. Случайно ли? Или точно знали, где искать? И не там ли он прячет Тальву? «Вот». Мэтр Финкин показался из-под сопки, держа в руках какую-то небольшую книгу в темно синем бархатном переплете. «Лежит у меня с тех пор, как я заступил на службу. А было это, скажу я вам, очень давно». Дракон улыбнулся в седую бороду, поправляя на ней мой подарок. «Новую нить». «Что это?» «Дневник одной из адепток, учившейся здесь несколько столетий назад. Судя по надписи на форзаце, ее звали Рона» как и вас. Думаю, вам может быть интересно. Я приняла неожиданный подарок и вежливо поблагодарила библиотекаря. На самом деле, я не была уверена, что будут читать дневник какой-то драконицы-адептки, жившей давным-давно. Но вежливость никто не отменял. К тому же, я сама поставила его в неловкое положение, когда нужно сделать ответный подарок. «Вы хотели о чем-то спросить меня, Блэйс?» Дракон правильно понял мое топтание на месте. «Да». «Мэтр Финкин, скажите, а что вам известно о книге, которую держит в руках дракона-основателя?» Серые брови библиотекаря плавно поползли вверх. «Какой неожиданный вопрос. Не припомню, чтобы кто-то из адептов вообще интересовался ей. Обычно книгу воспринимают как неотъемлемую часть статуи, а не отдельно. Но, извольте, я отвечу. Принято считать, что книга символизирует мудрость богов. Но в некоторых древних источниках встречается и другое толкование. Библиотекарь замолчал и, сняв с нос очки полумесяцы, стал протирать и без того кристально чистые стекла. Я терпеливо ждала продолжения. «Они утверждают, что у книги есть собственное имя и именуют ее книгой судеб». «Книга судеб...» Едва слышно повторила я. Н «Да». И «Считается, что, возложив руки на книгу, ты веряешь ей свою судьбу. Но рискнувшие сделать это, должны помнить о том, что они окажутся бессильны изменить ее самостоятельно. Именно боги отныне будут решать их судьбу, увидев запись в книге. Что с вами, Блейз?» «Все хорошо», — Вымученно улыбнулась я, в деталях вспоминая свой первый день пребывания в Академии Драконов. Я тогда была растеряна и напугана. Дроу, стоявший за спиной, давил на меня морально. Направляясь к статуям, я переживала, что Академия не примет меня. Я молилась, чтобы этого не произошло, чтобы боги меня защитили. Что я там сказала, когда положила руки на книгу? «Веряю вам свою судьбу». Я отчетливо помнила фразу, которую зачем-то добавила в последний момент. Захотелось застонать от бессилия. «Может, это просто легенда? И все не так страшно?» Может, все же я буду решать свою судьбу, а не боги, заглянув в эту книгу? Вот только я и сама в это не верила. Сокрытие метки лунной драконицы стоило мне коснуться книги вновь. Таких совпадений попросту не бывает. Боги явно уже вмешались, чтобы инферно меня не нашел. И я была чего то уверена, что и тот, кого я вчера ночью видела в холле, тоже знал, что на самом деле представляла себя книга. Она – древний живой артефакт драконов-основателей. Скорее всего, последний в нашем мире. «Бесценный». Мэтр, не догадывающийся, какие мысли сейчас бродят у меня в голове, спокойно продолжал. «Это просто красивая легенда, Блейз. Сейчас возложение рук на книгу является просто традицией, не имеющей никакого сакрального смысла. А печати, что появляются на запястьях адептов, заслуга не драконов-основателей, а магии одного из артефактов Академии, профессора Дрейка. Но, соглашусь, впечатляет». Мэтр мне улыбнулся. «А ты еще, Блэйс?» «Да, последний вопрос. Скажите, а где именно находится вход в подземелье под замком? Мы столько раз спускались туда, когда готовили зелья или тренировались, но никогда...» Я умолкла подставшим друг вдруг строгим взглядом дракона. «А вот это, Блэйс, точно не вашего ума дела. Вход в подземелье для адептов закрыт. Это единственное, что вам нужно знать». Даже так? Обратно из библиотеки я шла в странной задумчивости. миндирекс шли чуть позади, о чем то тихо перешептываясь. Проходя мимо холла, я бросила рассеянный взгляд в огромное розовое зеркало, которое еще не успели убрать после бала. Прошла было мимо и вдруг споткнулась, разворачиваясь назад. Медленно. Очень медленно. «Что такое, Рона?» Друзья подошли и встали рядом. «Кажется, я знаю, где находится вход в подземелье».